Вечером Валя заметила, что кукла, подаренная Горяевым, как-то иначе сидит на полке, а ее длинный белый передник расшит крохотными птичками. «Ма, ну зачем?» – упрекнула она. «Это же национальный карельский костюм». «Так лучше ж стало!» – недоумевая объяснила мать что у ней фартук совсем бедный. Не так пожалели. Хоть бы спросила. Это моя вещь. Это мне подарили. Возмутилась Валя. Дай бабульке волю. Она туалетную бумагу цветами вышьет. Сняла конфликт Вика. На следующий день Валя отменила прием. Вика-институт а мать умчалась на рынок. Вика надела фартук и объявила. «Теперь мы крутые, так что фильтруем базар для новой жизни. Смотри, сколько хлама! перво наперво посуду, а бабки, скажем, сиротам в приют сдали». «Посуда вся хорошая», возразила Валя. «Вот даже фразочки бабкины, А ты, между прочим, звезда. На стриптизы с аукционами ходишь. Может, как бабка, начнешь носки штопать?» Мать штопала их потихоньку, натянув на облезлый деревянный грибок. Иголка велась над дырками, как изящная насекомое. Нитки мать подбирала так, что штопка была не видна. Валя скандалила, требовала выбросить дырявые носки, купить новые. И тогда мать шла на хитрость, приносила штопать вещи опекаемых стариков из соседнего дома и под шумок штопала свои. Валя и без того стала замечать, что с почти материной интонацией произносит почти что материна фразы, от нудности и беспросвета которых в молодости взвивалась под потолок. А усталые от каблуков ноги, опухая, становятся похожими на ноги матери, простоявшей всю жизнь за ткацким станком. «Кровь не водится», — усмехалась она про себя. «Нам столько не сюзать, а пиплом жрать не на чем. Шведский сервис крутой, типа для гостей». Кроме него нужно только то, что в деле, — тараторила Вика, вынимая с кухонных полок посуду. Но посуда и кухонная утварь ложились слоями, как кольца на стволе дерева. И отрывать их от себя можно было только вместе с кожей. Вот мельхиоровая ложечка с узором из колосков на ручке. Валя забрала ее из дому, отправляясь в медучилище. Взяла в руки, защемила сердце. Дальше Сонина посуда. Импортные соусники ее родителей. Разномастные тарелки. Голубые эмалированные кастрюли с цветочками. Ручная мясорубка, в которой Сонина мама крутила мясо для котлет. Потрескавшиеся парадные чашки с золотой каймой фарфоровые болгарские бочонки для круп. За ними мисочки и салатницы с домиками, грибочками и бабочками, в которых Вася-авангардист таскал еду из детсада, а повариха Катя списывала их, как битую малышнёй посуду. А вселившись сюда, Валя купила немного дешевых, размалёванных тарелок и чашек. Из тех, что распродавали на рынках люди, получающие ими зарплату. Теперь аптека. Все просрочено. Вика выдвинула ящички с лекарствами. И то, что профессорша выписывала ей, чтобы поддерживать организм, посаженный наркотой. И материны таблетки, которые она купила по совету соседок. И ампулы для шарика когда болел энтеритом. Все это Вика вывалила в мусорное ведро. Центнер скачал в интернете мемуары Вертинского. Там полный атас. Типа с 1913 года. Модный пипл сидел на коксе. На сцену не выходили, не нюхнув. А чувихи таскали его в пудреницах, сказала Вика. Вертинского? «Отца Анастасии и Марианы?» Удивилась Валя. «Ну, который выл песники! Вика была поколением, не видевшим фильмов с Анастасией и Марианной. В аптеках продавали в баночках по грамму. «Прикинь, систер Вертинского отбросила коньки с передоза!» «Невозможно поверить!» «А потом Кокс встал по рецепту», сообщила Вика, и занялась ревизией одежды и обуви. Снова были ахи. Совсем еще хорошее еще поносится. Из этого пальто можно сшить приличную юбку. Но Вика набила ненужным картонные ящики, которые мать зачем-то держала на балконе. И эти ящики, поставленные возле метро, через час опустели. Лев Андронович говорил, чтобы двигаться вперед, необходимо освободиться от старого и ненужного даже на материальном уровне. И, несмотря на учиненный матерью скандал, Вале показалось, что в доме стало легче дышать. А во сне она увидела себя босиком на стеклянном полу, как в модном рыбном ресторане, куда Ада приглашала мириться. Только в ресторане под ногами плавали здоровущие рыбины, а во сне – ее старая одежда. Перешитая из маминого пальто куртка, которую носила в восьмом классе. Сарафаны из вынесенной с фабрики ткани. Юбка-солнциклёж, в которой уехала поступать в медтехникум. Дважды надёванное свадебное платье. Блузки, бюзгальтеры, белые халаты, рекламные платья для съемок. Утром разбудил звонок Кати. «Проплатили передачку про терроризм. И на тебе! С утра нападение боевиков на Грозный. К 8 марта тебе подарочек». «На Грозный? Так там уже наши!» — не поняла Валя Спросонья. «Поди пойми, кто кому наши! Съемка завтра! Это тебе не Лиля Брик с Эльзой триале в которых ты как баран в апельсинах!» Вика была занята и не привела однокурсников на заработки телом, как она называла «платное сиденье в студии». А Вале привезли деловой черно-красный костюм, который сверху полагалось замотать платком от Кардена с огромным маком. Пообещали загримировать в стиле вамп сигарной фабрики. Валя не поняла, что это значит, но из интереса не стала сопротивляться. «Компания твоего проплатила тему с большим вкусом», прокомментировала Рудольф. «Зачем проплачивать про терроризм?» удивилась Валя. «Все мочат ЕБНа за Чечню». Оттягиваются с посвистом. «Спроси их, хотите Зюганова?» «Скажут нет, но мы как бы честное телевидение. Хоть промазаны баблом, как Наполеон кремом», объяснила Ада. «Так что приходится платить за то, чтоб дебилы увидели, как выглядит терроризм». «Не скажу ни слова, которого не думаю». Валя вспомнила разговор со Свеном. «Считаешь, что мне нравится терроризм?» усмехнулась Ада. «Иди, утопись в сценарии. Начнем пораньше. Делаем хоккейный вариант». «Как это?» «Почищу, чтоб ты чего не ляпнула. Потом сразу в эфир». Валя поднялась в верхнюю столовку для сотрудников, взяла чашку чаю Стало зубрить текст. В сценарии действительно не было ни слова, под которым она бы не подписалась. Вокруг шумели, гомонили, но это не отвлекало, пока не молодая женщина за соседним столом не стала громко рассказывать двум собеседницам. Помню, как мы первое здание строили, которое в девяносто третьем штурмовали. «Утром пашешь на субботнике». В ноздрях цемент. Вечером вымыешься, и ведешь программу Время. А теперь бандиты выгнали коммунистов, и все это схапали. И Валя с изумлением узнала в ней известную дикторшу своего детства. Вторая с незнакомым лицом швырнула нож и вилку в свою тарелку и с трудом сдерживаясь, ответила. Бандиты выгнали коммунистов. Да, я в том здании в эфире сидела, когда его штурмовал коммунист Макашов. Он в пять вечера подвез кастанки на головорезов на автобусах и грузовиках. Как это? удивилась третья молоденькая. А так: сначала они ломились в это здание, думали, прямые эфиры идут отсюда. А мы сидели в эфире в том здании. Нас охраняло всего несколько милиционеров. Но пока они ломились сюда, к нам подтянули 20 спецназовцев. Они построили баррикаду из стульев. Больше ничего не было. Тут Макашову сказали, что эфиры идут из здания возле башни. И он приказал протаранить грузовиком стеклянные двери. «И обстрелять нижний этаж из гранатомёта!» Голосу второй задрожал. «Правда, что ли?» – ахнула молоденькая. Спецназовцы, сделавшие баррикаду из стульев, дали на гранатомёт автоматный огонь. Макашовцы притихли, а нам какой-то парень велел ползти на карачках к выходу на проезд Дубовая роща. На мне юбка узкая. Пришлось задрать так, что трусы видно. Но было не до трусов. Потому и жива. Кошмар какой! Всплеснула руками молодая. Что ж вы не побежали по тоннелю в это здание? Нас бы как кур постреляли из гранатомета. А так подонкам было нечего делать. Стали грабить киоски на первом этаже. «До сих пор снится, как убегаю на карачках», — закончила рассказ вторая. «А потому что нечего было Ельцину лезть на трон», — назидательно ответила первая женщина. «С больной головы на здоровую. Не могу больше слушать этот бред», — вскочила вторая и пошла к выходу. «Сами страну развалили?» «А теперь они еще и герои!» бросила бывшая дикторша ей вслед. С тех пор, как перевязывала раненых у Белого дома, Валя отчетливо помнила звук выстрелов. Она слышала, что макашовцы тогда нападали на телевидение, но что стреляли из гранатомета, ее потрясло. Хотелось жестко ответить этой забронзовевшей Бывший дикторша, но не хватило храбрости. Только подумала, что за столиком встретились три мира, совершенно не слышащих друг друга, а ей сейчас вести передачу о терроризме для этих трех миров. Но начать ее с терроризма макашовцев, к сожалению, нельзя. Это утопит чеченскую тему.